«Сначала я падал», — рассказывал Тефис. «Но падать, знаете ли, не так уж и плохо. Больно бывает, когда приземляешься, а подо мной ничего не было. Падая, я видел, как мой мир, кружась, удаляется в пространство. Затем он совсем затерялся на фоне звезд». «А что случилось потом?» Затаив дыхание, спросил два цветок и бросил взгляд на затянутую туманом Вселенную. «Я замерз и стал твердым», — ответил Тефис. «К счастью, моя раса без труда переносит холод. Время от времени я оттаивал, когда пролетал мимо других миров. Там была одна планета. Ее окружало очень странное кольцо гор, оказавшееся потом самым громадным драконом, какого только можно себе представить. Он был весь покрыт снегами, ледниками... И держал во рту свой хвост. В общем, я пролетел всего в нескольких лигах от этой планеты. Фактически, я пронесся над ее поверхностью, как комета, а потом полетел дальше. Потом я снова замерз, а когда опять очнулся, то увидел, что ваш мир надвигается на меня, словно торт со взбитыми сливками, брошенный самим Создателем. Ну, я и шлепнулся в море, «Неподалеку от окружной сети против вращения от Крула. Течение выносит на сеть множество самых разнообразных существ. А тогда Крул как раз искал рабов, чтобы установить посты на промежуточных станциях. Вот так я и очутился здесь». Он замолк на мгновение, внимательно посмотрел на Ринсвинда и закончил. «Каждую ночь я выхожу сюда и смотрю вниз» но пока что так и не прыгнул. Здесь на краю трудно найти в себе мужество. Ринсвинт решительно пополз в сторону хижины. Через несколько мгновений у него вырвался тихий вскрик. Этот тролль, не без доброжелательности, подхватил его и поставил на ноги. «Потрясающе!» — изрек два цветок и перегнулся еще дальше через край. «И много там миров!» «Хватает», — ответил тролль. «Наверное, можно было бы изобрести какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь штуку, которая защитила бы человека от холода», — задумчиво высказался маленький турист. «Какой-нибудь корабль, на котором можно было бы переплыть через край и отправиться к далеким мирам». «Интересно?» «Не вздумай», — простонал Ринсвинт. «Прекрати об этом говорить, слышишь?» — В Крулле все об этом говорят, — возразил Тефис. — Все, у кого есть языки, разумеется. — Ты спишь? Два цветок продолжал храпеть. Ринсвин со злостью ткнул его в ребра. — Я говорю, ты спишь? — Нам нужно убираться отсюда, прежде чем заявится спасательный флот. Мутный, как помой, утренний свет просачивался сквозь единственное окошко хижины, расплескиваясь по вытащенным из моря ящикам и тюкам, которые беспорядочно валялись по всей комнате. Два цветок снова заворчал и попытался зарыться в груду мехов и одеял, которые дал им тефис. Послушай, здесь полным-полно оружия и всего прочего, настаивал Ринсвинт. Он куда-то вышел. Когда он вернется, мы скрутим его и.. И, в общем, что-нибудь придумаем. Что ты на это скажешь?» «По-моему, не очень хорошая мысль», — отозвался Два-Цветок. «Тебе не кажется, что это несколько невежливо?»